Гневы сжимал кулаки, метался на лежан. А в голове все ясней да ясней становилось. Вроде как просторы раздвигали. Господи, да ведь так же всегда и было. И в древности то же самое. Разве мир не одинаков в веках и ныне и всегда? В веках и ныне и всегда. Одинаков. Одинаков. Здесь, на земле, в долинах низких, под сенью темных смрадных крыш, связала паутина близких и вьет гнездо земная... «Мышь!» Толпятся близкие в долине, шумят, но каждый одинок и прячет у себя в пустыне застывший ледяной комок. Вот! И древний человек туда же хулиганил, своевольничал, книгу прятал на морозе где-то, в сырости, оледеневшую комком. Понятно теперь? Вот в щели каменные плиты Мышиные просунулись лица. Похоже на треугольники из мела, с глазами траурными по бокам. Да, мышь-то не удержишь, любую щель пройдет. Жизни мышки беготня, что тревожишь ты меня. А, брат Пушкин, а? Тоже свое сочинение от грызунов берег. Он напишет, а они съедят. Он напишет, а они съедят. Кто-то он тревожился. Кто-то туда-сюда пояснику разъезжал по ледяной пустыне. Колокольчик день-день-день запряжет перерожденцы, да и в степь. Своё припрятывал, искал, где уберечь. Ни огня, ни тёмной хаты, глуши снег навстречу мне. Только версты полосатые попадаются одни. Местечко искал, где зарыть. Всё так прояснилось, что Бенедикт сел, спустил ноги с лежанки. Как же он раньше-то? Как же указание это пропустил. А давеча, что пель-то с Лев Львовичем? Степь до да степь кругом. Степь да степь кругом путь далек степь. лежит. В той степи глухой умирал ямщик. Но чего его степь понесло, если не книгу прятать? У себя в пустыне застывший ледяной комок. О жене скажи. А жене скажи, что в степи замерз, а любовь ее я с собой унес. Какую любовь? Да книгу же! Что же любить, как не книгу, а? С собой унес. Жене просит сообщить, чтобы не искала. Да хватится. Вот тебе и стихи. Не стихи это, а притча. Руководящие указания в облегченной для народа форме. Вот она от чего плакал-то. Лев Львович-то, небось, тоже зарыл, теперь не найдет. Тут заплачешь. запил да и вспомнил. Теща в дверь стукнула. Идите купать, смотреть будете? Не мешать, <связывая> крикнул Бенедикт истошно. Рукой рубанул наотмашь. <связывая> дверь закрыть. Да-ка то <Докупатор>. <связывая> В смысле сбило тутыть? Тихо. Бенедикт торопливо облачился. Зипун, Балахон, Колпак сыпался по лестнице, свистнул вялому Николаю запрягаться. Погонял нетерпеливо, притоптывал в санях валенком. Горизонт обсмотреть. Непременно надо горизонт обсмотреть. Пока еще свет зимний, малый не погас. Обсмотреть горизонт на четыре стороны. В дозорной башне ехал Бенедикт Вот куда <мир> Никогда еще он на дозорную башню не лазал Да и ж, голубчик, на нее допустит Это только Бенедикта никто ни нипочем не остановит Как есть он санитар <мир> Не остановили, естественно Дозорная башня вышиной выше самого высокого терема Выше дерева, выше Александрийского столпа Наверху горница горницы в стенах ее. Четыре окна, четыре прорези на четыре стороны света. Поверху крыша о четырех скатах, шапкой. Вот как мурзы носят. Снизу смотришь, высоко-высоко, вверху, под облаками, государь государевы-работники, стражи, копошатся, будто мураши маленькие. Переползают с места на место, чего-то там шуруют, всю охрану с бердышами. «Бенедикт тяжело, по частям восстал с саней!» Глянул страшными очами, сквозь погряный прорезь поднял крюк. Охрана полонится. Вступил в башню. На верхней площадке испуганно дернулись. Обернулись на красный балахон государевы работники. «Вон!» – приказал Бенедикт. Работники трызнули прочь, бросились вниз из грохотча выю ногами С башни видно далеко далеко да и слова такого нет в языке Чтоб сказать до куда видно с башни каб бы и было такое слово так вымолвить его страшно до куда до дальней дали до крайнего края до предельного предела до смерти до смерти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 О, мир, свернись одним кварталом, Одной разбитой мостовой, Одним проплёванным амбаром, Одной мышиной унорой. Закат, жёлтый, страшный, узкий, Стоял в западной бойнице, И вечерняя звезда Алатыр Сверкала в закате. Маленькой чёрной палочкой В путанице улочек стоял Пушкин,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 На юге бегущим, все бегущим, все убегающим к синему ветреному море-океану, на юге за оврагом, за тройным рвом, во всю ширину окна распластался красный узорный, расписной, резной, многокупольный, многоярусный терем Федора Кузьмича, слава ему, на большего мурзы, долгих лет ему жизни».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 Вот, вот прямо, прямо перед, перед ним нетронутый, нетраченный, вонщи, полный до края Творец, волшебный сад, цветах и плодах кипение кипении, истекающий сладчайшим соком Как миллиард спелых соком, огнецов Вот, миллиард, набитый от гулких подвалов до душистых чердаков Дворец наслаждений, пещера Алибабы Дворец <звездочный> наслаждений Ну да На юге, верно? Вот запад ты и помог Притчо понял Все и сошлось Он зажмурился от счастья Крепко стиснул веки Помотал головой Сомкнутыми веками Он словно бы видел лучше Слышал острей Чуял ястыней Там, там совсем рядом Совсем близко За врагом за рвом За тройной стеной За высоким чистоколом Но ведь через стену можно перепрыгнуть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 Упиться буквами, словами, страницами Сладким, пыльным, острым, неповторимым запахом О, маков цвет, о, золото мое нетленное, невечернее Что, зятек, созрел? Тихо засмеялись сзади на дух <свят> Бенедикт вздрогнул открыл глаза У вас совсем папа Напугали. Тесть подкрался бесшумно, даже половицы не дрогнули. Видно, когти втянули. На нем тоже был красный балахон, на голове колпак. Только по голосу да по воне слышно было, что да, тесть, Кудеяр Кудеярыч. ты да как?» – шепнул тесть. «Ковырь?» – не понял. «Сковырнуть тянет? Федор Кузьмича слава ему сковырнуть готов? Злодея-мучителя Карлу Проклятого!» — твердо шепнула Бенедикт. — Папа, я бы его своими руками... — Сердечик твое златое, — радовался здесь <связь> — Наконец-то, наконец-то, дай обниму. Бенедикт с Кудьяр Кудьярчим стояли, обнявшись, смотрели на город с высоты. В избах затеплились синие огоньки. Закат погас, проступили звезды. <связь> — Давай. Друг другу клятву дадим Сказал Кудьяр Кудьярыч Клятву? Ну да Чтоб дружба навек А, давайте Я тебе все Я тебе дочь отдал Хочешь, жену уступлю? Не обязательно Нам нужен кант в груди И мирное небо над головой Закон такой, вспомнил Бенедикт Верно И чтоб вместе против тиранов. Согласен. Allons enfants de la Горим гнездо угнетателя гнетателя. Ох, папа, там книг, как снега. Милый больше, а он картинки из них терет. Молчите, молчите, заскрежетал зубами Бенедикт. Не могу молчать, искусство гибнет. Строго высказал кесть. и от худшего врага, чем равнодушие. С молчаливого согласия равнодушных как раз и творятся все злодейства. И помочь дал притчу как он все молчал молчал а собака это погибла. папа ну как ништяк все продумано революцию сделаем только тебя и жду ночью полезем он ночью то не спит Но как же ночью ночью темно <свят> а я на что я не светоч чисто и ясно идисто было на душе без невроза и